Она проснулась от резкого и тревожного стука в окно. Потом шаги застучали по крыльцу, потом внутри дома. Когда тот, кто ее разбудил, вбежал в комнату, мать уже стояла и пристегивала пояс с мечом. Она умела быстро собираться. Вбежала одна из воительниц. «Беда!» — начала она запыхавшимся голосом. «Что случилось?» Ленник. Больше одного слова за раз у нее сказать не получалось. «Успокойся!» «Говори внятно!» Сбежал. Но это не беда, сбежал, поймаем, сказала мать и направилась к выходу. Убил. Воительница, то ли от сбитого дыхания, то ли от волнения, никак не могла взять себя в руки и начать говорить нормально. Мать остановилась на полпути к дверям и повернулась к ней. Напомню, как тебя зовут? Липа. Слушай, Липа, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки и не расскажешь мне, что случилось, то я выйду из себя и тогда уже ни за что не ручаюсь. «Мои дочери должны уметь владеть собой. Как ты будешь сражаться, если не контролируешь себя?» «Хорошо». Мать со всей силы врепила ей пощечину. Она вообще не помнила, чтобы когда-нибудь поднимала руку на своих девочек. Ей тут же стало очень стыдно. Но это сработало. Липа упала на колени и затараторила. Он подкопал стену, выбрался и убил сестру, которая его охраняла. «Одна?» «Должно было стоять в охране две», — оборвала ее мать. «Я вторая, отошла буквально на минутку, по нужде, а когда вернулась, она была уже мертвая». Липа разрыдалась. «Ты подняла тревогу». Липа кивнула. С улицы и правда слышались отдаленные крики и беготня. «Я так виновата. Она умерла из-за меня. Я заслуживаю наказания. Покарай меня, мать, пожалуйста». И она зарыдала с новой силой. Мать подошла к ней и, взяв за плечи, подняла на ноги. «Не казни себя. Твоя вина, если есть, то она незначительна». Это не ты ее убила, а он. Если все было так, как ты говоришь, то кара тебе не грозит. Грядет большая битва. И Если чувствуешь вину, то сможешь ее искупить на поле боя, смыть ее вражеской кровью, живи мыслью, омщению. Глава Липы яростно сверкнули. «Спасибо, о мать. Ты великая предводительница. Я отомщу за гибель нашей сестры». «Не только ее, а всех сестер, павших от рук варваров. А теперь пойдем». Они вдвоем вышли из дома. Оказалось, что охранница стала не единственной жертвой избежавшего варвара. Недалеко от перевала он убил одного из рабочих, переоделся в его одежду и спокойно вышел через строящиеся ворота. Но все это выяснилось уже позже, когда пытались восстановить всю цепочку событий. Выяснила эта мина, пока остальные шерстили долину. Думали, что он скрылся там и не рискнул бы идти через перевал, который кишал народом. Она взяла еще трех сестер и устремилась в погоню. Матери сообщили об этом, когда ее отряд уже ускакал. Она бы ее не отпустила, придумала что-нибудь, чтобы отряд возглавил кто-то другой. Да и вообще, это была не ее работа. Но теперь уже поздно, и ничего нельзя было сделать. На мать нахлынули недобрые предчувствия. Стройка шла уже три дня, шла хорошо, таких темпов никто не ожидал. Весь народ мобилизовался на строительство. Но до завершения было еще далеко. Враг не нападал скорее всего, по той причине, что не знал, что они делают, и думал, что все будет как обычно. Планировали задавить массой, а теперь есть шанс, что узнают и могут напасть, а работы еще не завершены. Мать начала корить себя. Это был плохой симптом для лидера, но она ничего не могла с собой поделать. Она жалела о том, что вообще взяла пленника, что оставила его в живых и держала под замком непонятно с какой целью. Если бы не это, люди были бы живы. И не возникло бы опасности, что враг узнает об идущей стройке на перевале. Все это было плохо. Хорошо, если бы Мина смогла перехватить беглеца. Но гораздо лучше было бы, если бы она вернулась живой и невредимой. Через час она начала нервничать. Через два она уже не находила себе места. Через три была близка к панике. От того, чтобы впасть в истерику, ее удерживало только чувство ответственности перед своим народом. Не хватало еще, чтобы они потеряли веру в вождя в такой ответственный момент. Мина с тремя сестрами ехали по тому же пути, по которому она ехала с матерью. Но если в тот раз они двигались прогулочным шагом, то теперь неслись во весь опор. Впереди должны быть отряды наблюдателей, но они не знали, где именно, и не могли попросить их о помощи в поимке беглеца. Мина была умной девочкой, ее гнула вперед не месть, она понимала, что беглец слишком много знает и может это рассказать. Его побег ставил под угрозу весь их народ, нужно перехватить его во что бы то ни стало. Они с разгона влетели на холм, с которого в прошлый раз с матерью увидели войско варваров. Картина была та же самая. Стоянки, дымы костров, мельтешение множества людей. Но все это на некотором удалении. Они сразу поняли, что это он. Тот, кто бежал вниз с холма. Он был один и очень торопился. Наверное, хотел быстрее сообщить то, что знает своему предводителю. Мина решила все сделать сама. Скакать туда было опасно, это очень близко к стоянке, и их бы наверняка заметили, поэтому она решила оставить сопровождавших ее воительниц на вершине холма. Приказав им ждать, она галопом поскакала вниз. Все могло пройти хорошо, ей не обязательно было его догонять, достаточно подъехать на расстояние выстрела. Вершины холма было слишком далеко. Могло, но не прошло. Из небольшой рощицы, оставшейся справа, сразу, как только она ее миновала, Выскочила араба варваров. Она увидела их только краем глаза и поняла, что их больше десятка. Они отрезали ей путь назад и устремились в погоню. Это была небольшая проблема. Она верхом и могла легко от них уйти. Мина решила завершить начатое. Расстояние между ней и беглецом стремительно сокращалось. Она уже подняла арбалет для выстрела, и тут заметила, что из травы поднялось еще несколько варваров. Что они там делали, непонятно. То ли сидели в засаде, то ли просто спали но находились очень близко. Они были почти на ее пути. Мина поняла, что медлить нельзя, и выстрелила. Стрела попала беглецу в спину, примерно туда, где должно быть сердце. Он выгнулся назад, сведя лопатки, и рухнул, как подкошенный. Мина резко начала забирать влево, чтобы уйти подальше от оказавшихся на пути варваров. Но один из них метнул каменный топор, который попал лошади в бедро. Она споткнулась и полетела через голову. Мина перелетела через нее и, кувыркнувшись, вскочила на ноги. Это у нее получилось удачно, приземлилась она без повреждений. Но все остальное складывалось гораздо хуже. Несколько варваров, вставших из травы, были уже совсем близко. Приближались и те, которые выскочили из рощицы. От лагеря тоже уже бежали люди. Это был конец. Мина выхватила меч и встала в боевую стойку. Лошадь смогла подняться на ноги, и прихрамывая, поковыляла в сторону. О том, чтобы спасаться верхом, не могло быть и речи. Она увидела, что ее сестры несутся галопом с горы к ней на выручку, но она знала, что они уже не смогут ей помочь. Первый варвар пробежал в стороне от нее прямиком к ее лошади и с разбега долбанул булавой прямо ей по голове. Ноги у нее подогнулись, и она упала на землю. При взгляде на это у Мины сжалось сердце. Она вдруг поняла, что ждет ее лошадку в ближайшие часы. Ее съедят. Волна ярости поднялась откуда-то снизу и захлестнула ее. Она подбежала к убившему ее лошадь Варвару и рубанула его по поясу, разрубив пополам. Удар был так силен, что у нее заныли кости. Но пролитая кровь придала ей сил. Она оттолкнулась от лежащей на земле лошади, взмыла в воздух и, крутанувшись, ударила мечом по широкому кругу. Получилось не так эффектно и эффективно, как у матери во время битвы, но тоже хорошо. К ближайшему она отрубила руку с занесенным топором, второму растекла голову, третьему удар пришелся в грудь. Она добила первого без руки и последнего, который тоже выжил. Образовалась секундная передышка, но варвары приближались с двух сторон, и их было слишком много. Сестры тоже спешили к ней, и она побежала к ним навстречу, в сторону от основного лагеря варваров, откуда привлеченные битвой бежали уже сотни человек. Появились люди откуда-то справа и слева. Они росли, как грибы после дождя. Кольцо сжималось. Сестры догнали группу, бежавшую от рощицы, и напали на нее с тыла. Завязалась битва. Это происходило всего в сотни метров от мины. Она бежала туда, но не успевала. Увязнув в бою, сестры остановились за это время мину почти успели окружить. Варвары бежали ей на и она не успевала проскочить. Сестры побеждали, причем без потерь они были верхом, хорошо вооружены и притом хорошо умели сражаться. У варваров были дубины, каменные топоры, и в редком случае железное оружие. Неожиданно одна из сестер ушла вниз. Мина поняла, что варвары убили лошадь, но через секунду она появилась вновь, скачив на лошадь сзади к другой воительнице. У Мины появилась слабая надежда, если она успеет побежать поближе, то, возможно, убив ближайших преследователей, они сумеют ускакать, пустив четвером на двух лошадях. Им главное немного оторваться. Но в этот момент ее догнал камень в затылок. Повезло, что он был небольшой и прошел немного вскользь. Она полетела кубарем и немного потеряла ориентацию. Вскочив на ноги и слегка пошатываясь, она подняла меч навстречу приближающимся врагам. Бежать дальше было бессмысленно. Свой последний бой ей придется принять здесь. В это время сестры добились своих варваров и устремились к ней. Они уже близко, но было слишком поздно. Варвары взяли ее в кольцо. Их было много. И с каждой секундой становилось все больше и больше. Часть устремилась на сестер. «Бегите!» — что из силы крикнула Мина. «Нам не победить!» Сестры остановились в нерешительности. «Бегите же, дуры!» Варвары стремительно приближались к ним. Воительницы стряхнули секундное оцепенение, развернули лошадей и поскакали прочь. Преследующие их варвары, поняв, что упускают добычу, начали кидать в них топоры, которые почти все не долетали. Один достал до лошади, на которой ехала две воительницы, но врезался ей в круп рукояткой. Лошадь от удара взвелась на дыбы, чуть не сбросив сестер, Но они усидели, после чего животинка припустила гораздо резвее, несмотря на то, что несла двух седоков. Увидев, что сестрам пока что удается уйти, Мина вздохнула с облегчением. Она надеялась, что они доберутся до перевала живыми. То, что ей удастся выжить, она не верила, но хотела забрать с собой как можно больше варваров. Они окружили ее кольцом и стояли на некотором удалении, не нападая. Мина крутанула перед собой мечом. Но кто хочет сдохнуть первым? спросила она. «Чего замерли? Девчонки испугались?» И она опять крутанула мечом. «Ее нужно брать живой, и если мы ее убьем, король нас всех казнит, только живой!» — крикнул один из варваров. «Живой!» — повторил кто-то. «Только живой!» — начали выкрикивать тут и там. Но мину эти выкрики не утешили. Один из варваров дернулся в ее сторону, как бы проверяя. Потом еще один. Они начали дергаться в ее сторону, один за другим. Напал один из тех, кто оказался сзади. Но Мину он не сумел застать врасплох. Она поняла, что на нее нападают по реакции и взглядам тех, кто был перед ней. Повернувшись, она зарубила наглеца. В этот момент на нее бросился варвар с другой стороны, но она успела зарубить и его. Варвары замерли в нерешительности. Умирать никто не хотел. Мина поняла, что ждать ей больше нечего. Лучшего момента для смерти не будет. Она направила острие меча в небо, рукоять прижала к груди и блестящими от убийственного восторга глазами оглядела варваров. «За сестер!» — прокричала она и побежала на них. Добежав до первого ряда стоящих варваров, она врубилась в их строй и успела зарубить троих, прежде чем до них дошло, что это сумасшедшая их атакует, и они бросились в рассыпную. Мина разила мечом направо и налево, теперь уже она преследовала разбегающихся от нее врагов. Если бы они не хотели взять ее живой, то она, конечно, не продержалась бы так долго. Она успела убить многих, пока кто-то, придя наконец к себя, не догадался швырнуть в нее каменный топор. Он попал ей в спину, мина упала на колени, дыхание у нее перехватило, но она продолжала сражаться. Первому подбежавшему она рубанула по ногам, второго успела проткнуть в живот, после чего на нее навалились сзади и прижали к земле. Тот, кто на нее навалился, оказался ртом возле ее уха и прохрипел: Все, тебе конец. Мина увидела перед собой его ухо, заросшее волосами. Она открыла рот и, впившись в него зубами, рванула головой в сторону. Рот наполнил омерзительный, горько-соленый вкус, к которому примешался вкус крови. Варвар взвыл и откатился в сторону. Она увидела склоняющихся к ней еще двоих врагов. Рука до сих пор сжимала меч. Лежа бить было неудобно. Но понимая, что это, возможно, ее последний удар, она вложила в него всю свою силу, и еще двое варваров простились с жизнью. Мина успела подняться на одно колено и даже рубануть еще одного варвара, оказавшегося ближе всех, когда ее сзади огрели чем-то тяжелым по голове, и свет помер. Сестры, которые, ускакав на безопасное расстояние, остановились, видели все это, слышали крик за сестер, видели, как Мина бросилась в свою безумную последнюю атаку, видели, как все закончилось. Все трое плакали. Плакали от жалости к своей героической сестре, бессилия и чувства вины, что они живы и в безопасности. Но даже если бы они остались и сражались, повлиять на исход битвы не смогли бы. К этому моменту варваров на месте событий были уже сотни. Большая группа двигалась и в их сторону, но без особого энтузиазма, понимая, что они сейчас все равно ускачут. «Уходим», — сказала одна из сестер и повернула лошадь. «Здесь мы не можем ничего сделать, только умереть». Лучше бы мы умерли, сквозь слезы сказала другая, которая осталась без лошади и сидела сзади. Как мы теперь посмотрим в глаза матери и сестрам после того, как бросили мину. Умереть, значит, предать последнюю волю мины, сказала первая, и если хочешь умереть, то скоро у тебя будет такая возможность. И она махнула рукой в сторону огромного лагеря варваров. Мы должны вернуться и рассказать все, что произошло, сказала третья, что беглец убит рассказать, как погибла мина, как мы спаслись. И если мы поступили неверно, то принять кару достойно, как и подобает воительницам». Они пришпорили коней и поскакали домой. Варвары, которые двигались в их сторону, уже успели приблизиться и начали ускоряться, почуяв, что могут успеть напасть на всадниц. Но когда те пришпорили коней, остановились, поняв, что они судьба, и догнать лошадей они не смогут. Помявшись на месте, пока воительницы не скрылись из вида, они нехотя побрели назад. Говорят, что путь домой всегда легче, чем из дома. Но не в этот раз. Воительницы ехали как будто сквозь воду, как будто преодолевая сопротивление ветра, так им не хотелось возвращаться после произошедшего. Они знали, что поступили правильно, что накажут их за это вряд ли. Но дело было не в этом. Никто не может наказать человека так, как он сам себя. А Они считали себя виноватыми, и каждая внутри корила и казнила себя. И каждая думала, что легче было бы умереть чем объяснять сестрам, почему они живы, а Мина нет. Мать ждала на перевале. Она стояла и смотрела вдаль. Она не слышала ничего, что ей говорили. Кто-то подходил, о чем-то спрашивал, но она совершенно не реагировала, как будто все, что происходит, это не с ней. Наконец вдали показались силуэты всадниц. Такого расстояния трудно было рассмотреть, кто именно едет. Мать окаменела, как статуя. Она стояла, не шелохнувшись, вглядывалась вдаль и ждала. Время растянулось и почти остановилось. Всадниц было только две, а мать знала, что уехало четверо. Потом стало понятно, что на одной лошади едут двое, значит, не хватало только одной воительницы. Мать стояла и смотрела. В какой-то момент воздух стал как будто немного прозрачнее, как будто ветром сдуло дымку, и она различила, кто именно едет, а точнее она увидела, кого там нет. «Нет!» Сорвавшимся голосом закричала мать, падая на колени.